В журнале «Огни Болгарии» 11 номер за 1982 год, странице 22-24, помещен рассказ корреспондента о памятном визите, состоявшемся в мае 1982 года. Надпись на воротах. На текущий год запись окончена. Вереница стоящих в очереди и... Вот мужчины оказались у провидец. Они скромно сели в угол и могли наблюдать за ходом приема. Все посетители приходят с кусочками сахара. Ванга кладет его на левую ладонь и слегка прихлопывает правой, как будто прислушиваясь, о чем говорят кристаллы. Минут через сорок раздается голос ясновидящий. «Пусть подойдет тот, кто приехал издалека!» «Да, тот, кто сидит в углу!» Журналист по незнанию или забывчивости не принес сахар, но Вангу, похоже, это не очень смутило. Она попросила его снять и дать ей часы, которые, как известно, содержат в себе рубины, то есть кристаллы. Сергея Власова ошеломила то, что незрячая и совершенно не знающая его пожилая женщина стала все рассказывать и о нем, и о его близких. Место жительства, характеры и болезни родственников Время, когда наиболее силен творческий подъем самого визитера. Власов не успел прийти в себя от изумления, как баба Ванга взяла за руку его спутника, болгарина Северника, и проговорила недовольно. — Ты что, разбиться хочешь? Почему больше месяца ездишь с неисправными тормозами? Тут уж настало время удивляться Серафиме. Но Власов недаром был журналистом. Разве мог он вот так в статью уйти, не попытавшись выяснить, как ей удается все это видеть? Вопрос вначале не понравился ей сновидящей. Она нехотя сказала, «Никому не говорила и тебе не скажу». Но затем, видно, сжалившись над любопытным руснаком, махнула рукой, «Ладно, так и быть, не вижу, а слышу далекий голос, как по телефону. Вам предстоит задержаться в Болгарии. Журналист-международник Александр Капралов, тогда работавший в Болгарии, рассказал о своей встрече со знаменитой провидицей. В 1988 году вместе с коллегой, корреспондентом ТАСС Андреем Смирновым, на Черные Волге он поехал в Рупите. Мужчины восхищенно смотрели на рильские горы, тянувшиеся вдоль дороги. Стояла осень, и разноцветие окружающей природы никого не могло оставить равнодушным. На подъезде к дому Ванги журналистов поразило количество стоящих, сидящих, лежащих прямо на земле людей, дожидавшихся очереди. Как выяснилось, было и немного русских. Староста собирал с тех иностранцев, кто обязательно попадет на прием, по 50 долларов, но Капралов и Смирнов, как именитые советские гости, были приняты вне очереди и бесплатно. Ванга сидела за столом во дворике и пригласила мужчин занять место напротив. Немного пристыженной тем, что отнимают драгоценное время у провидицы и у других нуждающихся, Журналисты вначале замешкались и не знали, о чем спросить. Капралов, давший Ванге сахар, спросил, вроде как для порядка, ну, на всякий случай, сколько ему предстоит пробыть в Болгарии. На это последовал ответ «десять».